Летом 1926 года, после прекращения всеобщей забастовки, Черчилль совершил путешествие в Египет и Грецию, где с чувством исполненного долго отдыхал, рисуя пирамиды и парфенон. Написав несколько пейзажей, он в январе 1927 года направился с визитом в Рим в качестве гостя фашистского диктатора Муссолини. Фашистская пресса Рассыпалась в комплиментах и похвалах в адрес Черчилля, и было за что. Как и многих других людей, заявил Черчилль на своей пресс-конференции, меня очаровала мягкая и простая манера поведения сеньора Муссолини. Все видят, что он ни о чем другом не помышляет, как о длительном благополучии итальянского народа. Если бы я был итальянцем, сказал он далее. Я был бы всем сердцем с вами от начала до конца в вашей борьбе против ленинизма. Италия показала, как надо бороться против подрывных сил. Тем самым она выработала необходимое противоядие против русского яда. Газета Times писала, что пресс-конференция Черчилля вызвала восторженные комментарии в фашистских газетах, которые говорят о его заявлении как о самом важном суждении когда-либо высказанном о фашизме иностранном государственным деятелем. Они выражают уверенность, что это заявление будет иметь в высшей степени благоприятное для фашизма влияние на мировое общественное мнение. Черчилль особенно поздравляет по поводу того, что он понял настоящий дух фашистского движения. О том, что в Англии в правящих верхах и другие люди также относились к итальянскому фашизму, свидетельствует тот факт, что в 1923 году, едва Муссолини успел осуществить захват власти, король Георг V наградил его орденом Банни, одним из высших английских орденов. Проведение Черчилля в Риме, замечает один из его биографов, показывает, как далеко завело Черчилля его отвращение к большевизму. С годами ненависть Черчилля к Советскому государству не проходила. Он не гадовал по поводу того, что между Англией и СССР существовали дипломатические отношения и официальные советские представители находились в Лондоне.